Непременно раза три-четыре с ряду, потом исчезали на два раза и потом возвращались опять раза на три или на четыре к ряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами, и вот это-то избивает с толку записных игроков, рассчитывающих с карандашом в руках.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 Начинал мелькать в голове моей расчет. Я привязывался к иным цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять почти без сознания. Должно быть, я был очень рассеян. Помню, что круперы...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 Это была весьма скромная и прилично одетая дама лет под тридцать с каким-то болезненным, бледным, усталым лицом, но напоминавшим и теперь ее чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал, и собирал оставшееся на столе золото. Захватив последний сверток в пятьдесят Фридрихсдорф, я успел совсем неприметно сунуть его в руку